Глава 12. Лана. В деканат я успела до окончания рабочего дня. И сейчас стояла тут, пытаясь осознать, что только что услышала и как поступить с данной информацией. Оказывается, всех согнали на несколько дней раньше, чтобы сообщить. Каждому целителю для успешного освоения материала на некоторых практических занятиях требуется раб. Если есть, можно использовать своего». Если нет, в деканате подскажет, куда обратиться, чтобы взять в аренду именно для этих целей. И вот ради этого примчала сюда на несколько дней раньше. Они в письме не могли это сообщить? Я бы спокойно вместе с Кайлом прибыла в срок без всех этих проблем. Учеба начнется только через четыре дня, а мы уже здесь. Хотя, с другой стороны, это не так уж и плохо». Завтра вечером для первых курсов по традиции устраивают прием. На официальной части, конечно, нечего делать. А вот после ухода преподавательского состава можно повеселиться. «Мои друзья наверняка завтра тоже прибудут в университет. Значит, будет с кем туда пойти. Потом еще день останется на то, что прийти в себя после загула, и два дня на подготовку к учебе. Закупка письменных принадлежностей, может, парочку новых артефактов себе прикуплю, да и Кайлу, подозревая, нужно будет докупить одежды. Судя по всему, вещей у него практически нет, а мой личный раб должен выглядеть хорошо». Заодно успеем ему показать заранее, где что находится на территории студгородка. Та же библиотека, столовая, конюшня. Конюшня! Кэл здесь, скорее всего, впервые. Откуда ему знать, где находится конюшня и куда он в таком случае повел моего Армана? Придурок, он не мог сразу спросить. И тут же осознала, какая я в данной ситуации идиотка. Парень как раз был не против узнать все, что нужно, но меня же это злить начало. И вот где его теперь искать?» Вылетев из деканата, становилась в растерянности, не зная, куда лучше бежать в первую очередь. Но нет у меня опыта общения с рабами в быту. Обычно мои отношения с ними дальше спальни не выходили. Дома они сами все знали и вопросов не задавали. Решила верить в лучшее, первым делом проверить конюшню. Может, случилось чудо, и кто-то подсказал ему дорогу? Или же увидел, как туда кто-то повел свою лошадь? Парень вроде сообразительный». К моему величайшему облегчению Арман действительно уже находился в своем столе. С одним определились, осталось найти второго. В конце концов, что с ним может произойти? Я поспешила в свой корпус. Бегла, поздоровавшись с встречным комендантом, поднялась на свой этаж, но Кайла там не обнаружила. Несколько раз вдохнула и выдохнула. И куда он мог деться? «Кайл!» Арман оказался не просто сообразительным а чрезвычайно умным и полезным. Мы с ним прошли большую часть двора, когда он остановился и тихонько, заржав, мотнул головой вправо. Невольно посмотрел в ту сторону. Там находилось несколько строений, на ближайшем значился номер четыре. Нетрудно догадаться, что третий корпус находится где-то там рядом. «Спасибо». Я на всякий случай поблагодарил коня, и мы пошли дальше. «Теперь все мои мысли занимал этот арман». Я слышал, что лошади бывают очень умными, но чтоб настолько, это точно конь. Вторая лошадка такой сообразительности пока не показывала. С другой стороны, может, она тоже здесь впервые? Боги, что за бредовые мысли у меня роятся в голове? И все же, насколько бы плохо я не разбирался в лошадях, мне кажется, Арман не вписывается в рамки поведения обычного ездового животного. Может, особая порода или какие-то магические примочки... «Ох, не о том, думаю, совсем не о том. Сейчас бы впору рассуждать, как следует вести себя с Ланой, чтобы пореже вызывать ее недовольство, но при этом не наскучить, а не об умственных способностях коня. Тем более, что к конюшне мы уже пришли. Проблем с заселением Армана второй лошадки не составило. Я сразу назвал имя своей хозяйки, эту информацию проверили, считав данные с моего ошейника, и увели лошадей». Подхватив сумки, отправился на поиски третьего корпуса. Тут уже пришлось поволноваться. Рядом с четвертым корпусом находился сразу седьмой, а чуть дальше — первый. В итоге, конечно, нашелся и третий, но времени это заняло прилично. Торопился как мог, надеясь успеть до возвращения Ланы. «И так понятно, что ничего хорошего мне светить не будет, если она придет раньше». Мне даже повезло и на входе ничего спрашивать не стали, молча просканировали ошейник артефактам и также молча отошли в сторону. Но как только поднялся на нужный этаж, мое сердце упало в пятки. Напротив двери на подоконнике сидела задумчивая Ланна, непринужденно болтая ногами. Надеюсь, она думает не о том, как пожёстче наказать своего раба за опоздание. Заметив меня на её лице, быстро промелькнула какая-то эмоция, которую разобрать не успел. Кажется, облегчение, но не уверен. К тому же почти сразу она нахмурилась. Сглотнув, я спокойно дошёл до неё, поставил сумки на пол и поспешно опустился на колени, склонив голову. Сердце заполошно билось в груди, выдавая моё волнение, ладони вспотели. «Ну и чего она молчит? Неужели для меня все настолько плохо?» «Почему задержался?» — прозвучал ее спокойный голос. «Простите, госпожа, долго искал третий корпус», — ответил я с должной степенью раскаяния. «Конюшню быстро нашел, и опять по ее тону ничего не понять. Сердится? Если да, насколько сильно и чем мне это грозит?» «Да, госпожа». а помощи Армана благоразумно решил ничего не говорить. «Ему все равно, а мне, может, что зачтется?» «Хорошо. Вставай, бери вещи и пошли в комнату. Хватит в коридоре торчать». Скомандовала она, и, отперев дверь, первая вошла туда. Я, не заставляя себя ждать, подхватил сумки и поспешил следом. В комнате остановился в растерянности, не зная, что делать дальше. О степени моей вины и наказания за все сегодняшние косяки, включая опоздание, пока не было сказано ни слова. И меня это несколько нервировало. Всегда больше всего ненавидел ожидания». Тем временем Лана принялась таскивать в себя свою пыльную одежду, едва заметно морщась при этом. Я на несколько мгновений забыл, кем являюсь и где нахожусь, с удовольствием рассматривая изгибы ее совершенного тела. Машинально облизнул пересохшие губы. «Можешь поставить пока сумки на пол». В ее взгляде, устремленном на меня, промелькнули смешинки. Поспешно опустил голову, выполняя приказ. «Но толку, если она успела заметить, как я ее рассматриваю?» «Шесть лет в рабстве, а собой так и не научился, демоны!» «Прикажете разобрать их, госпожа?» — уточнил на всякий случай. «Нет, позже. Сначала я схожу в душ, потом ты. Обсудим, что тебе можно делать, а что нет, тогда и разберешься». Она коротко обрисовала план действий на ближайшее время и, подарив мне очаровательную улыбку, на которую хотелось ответить такой же, ушла в сторону неприметной двери. Спустя пару минут оттуда донесся шум воды. Я осторожно огляделся. Комната являла собой почти точную копию той, что принадлежала Лане в доме ее матери. Видимо, девушка не любит менять привычный для себя уклад вещей. «И как тогда сюда вписываюсь я, если раньше личных рабов у нее не было?» «И не пожалею ли о том, что меня не продали на аукционе? Хотя в любом случае не думаю, что с ней будет хуже, чем с моими предыдущими хозяевами. И все же дальнейшая моя судьба мне совсем не ясна. Поскорее бы прояснили хотя бы, что нельзя делать ни в коем случае, а на что есть разрешение. Уже было бы как-то спокойнее жить, зная рамки». «Лана». И все же я поступила правильно, не ринувшись сразу искать свою потерю. Спустя минут пятнадцать моего нервного ожидания Кайл появился на этаже. Меня затопило облегчение, в то время как парень слегка попледнел. «Он боится? Уже так быстро? Не хотелось бы разочароваться в нем так сразу. Ладно, посмотрим, что будет дальше» дошел до меня спокойным размеренным шагом поставил сумки и опустился на колени и все таки красиво у него это получается заодно только движение многое можно простить шучу конечно же но сегодня он и вовсе молодец не зная с тут городка пристроил лошадей в конюшню сам сюда дошел умненький мальчик в этом я не ошиблась может стоит дать ему немного больше свободы чем принято рабам «Думаю, так будет даже интересней. А наказать всегда можно найти за что. Впрочем, как и поощрить». Рассуждая подобным образом, скинула с себя пыльную пропахшую потом одежду, обернувшись к Кайлу, успела заметить восхищение, мелькнувшее в его глазах. «Вообще полагается раба наказать за такое пристальное рассматривание. Но когда меня волновало, что и где принято?» Но установить для него границы допустимого поведения нужно в любом случае, пока будет смывать себя дорожную пыль, как раз и подумаю над этим. И все же, смею надеяться, приобретение у меня весьма удачное. Время покажет».